Владимир Набоков. Слово. Унесенный из долней ь ночи вдохновенным ветром сновидения, я стоял на краю дороги по чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец углы г р а н и грани громадных мозаичных скал, о слепительные пропасти и зеркальное сверкание многих озер, лежащих где-то внизу за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины. Я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль, и как ревниво, как сурово сохранял я се отдыха н е и с п о л и н с к о й красоты, окружившей меня. Эта мысль, это голое пламя страдания, была мыслью земной моей родине. б о с й и н и щ и й на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных. И ветер, как причувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочная шелка д е р е в ь я в цветущих между скал, вдоль дороги. Вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня. Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные выпуклые лепестки. Запах их сырой и сладкий напоминал мне все лучшее, что изведал я в жизни. И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой врастая из каких-то ослепительных провалов шли жданые н ангелы. Их поступ ь к а з а л с ь в о з д у ш н о й словно движение цветных облаков. Прозрачные л и к и были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах. Извивались они в воздухе бесшумно, выбрасывали атласные лапы, ловили л е т я щ и е цветы и, кружась, в з в и в а я с ь и сияя глазами, проносились мимо меня. Крылья, крылья, крылья! Как передами з г и б ы их и оттенки! Все они были мощные и мягкие. Рыжие, багряные, густо синие, бархатно черные, с о г н е н н о й пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов. Ино й из них в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать б л а ж е н с т в о внезапно, н а одно мгновение распахивать свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверкание миллионов глаз. Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел, очи их. ликующие безны выхачах з а м и р а н и е полета шли они плавной поступью осыпаемые цветами цветы проливали на лету свой влажный блеск играли крутясь и в з в и в а я с ь яркие гладкие звери блаженно звенели птицы взмывая и опускаясь а я ослепленный трясущийся нищий стоял на краю дороги и в моей нищей душе все та же лепетала мысль взмолиться бы взмолиться к ним рассказать Рассказать, что на прекраснейшей из божьих звезд есть страна, моя страна, умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захватив в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились бы людские души под п л е с к а х х р у с т о воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов. И вытянув дрожащие руки, стараясь п р е г р а д и т ь ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких рис. за волнистую жаркую бахрому из о г н у т ы х перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я выступление вымаливал подаяние, но ангелы шли вперед и вперед. Не замечай меня, обратив выстаченные л и к и Стремились их с о н м ы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало божество. о нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских р о д я н ы х рыжих, фиолетовых крыльях. И надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей. Стой, выслушай меня! – кричал я, пытаясь обнять легкие ангельские ноги, но их ступни, неощутимые, неудержимые, скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл вея мимо, только о п а л я л и мне губы. И вдали золотой просвет между сочной четко рассвеченных скал заполняется их плещущей бурей. Уходили они, уходили. Замирал высокий взволнованный смех райских птиц. Перестали слетать цветы с деревьев. Я слабел. Затих. И тогда случилось чудо. Отстал один из последних ангелов и обернулся и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, п р и с т а л ь н ы е алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал, как будто и н е й а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. л и к его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого чистого лба, напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, с л и с ь в е д и н ы й ч у д е с н ы й лик из гибы лучи и прелесть всех любимых мною лиц. черты людей давно ушедших от меня. казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, ныне заключены в единый совершенный напев. он подошел ко мне. он улыбался, и я не мог смотреть на него. но взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную розинку. и по этим жилкам и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову, прижав обожженные яркой глиной и с п а ч к а н н ы е ладони ко слепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее ч ё р н ы й обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал в с е о каких-то мелочах о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половицы отражался в наклонном зеркале. О старых книгах и старых липах лепетал я. обезде лужках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, о б р о ш е н н дикой малины посреди поля полного с к о б и о з а ромашек. Но самое главное я никак в ы с к а з а т ь не мог. Путался я, осекался и начинал сызнова. И опять б е с п о м о щ н о с к о р о г о в о р к о й рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о л и п а х о первой любви, о шмелях спящих на с к о б и о з а х Казалось мне, что вот сейчас, сейчас дойду до самого главного. Объясню все горе моей родины, но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать. Замолк я, поднял голову. Ангел стихо й внимательно й улыбкой неподвижно смотрел на меня своими протолговатыми алмазными очами, и я почувствовал, что понимает он все. Прости меня. Воскликнул я, робко целую р о д и н к у на светлой ступне. Прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом, но ты ведь понимаешь, милосердный серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну. И на мгновение обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово. И в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им. Было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза.